Ужин затянется надолго. Более часа Олтер следил, как солдаты играли в кости. У них были оживлённые лица, когда они сидя на корточках, встряхивали кости в руках и выкрикивали ставки. Потом юноше с трудом удалось найти дорогу во внешний двор. В большом холле был удивительно большой аркер, выходящий во внутренний двор прямо напротив главной башни. Аркер пропускал на двор свет. Юноша слышал из холла звуки горнов и труб, струнных инструментов. Рядом с оркестром находилась часовня, построенная, как следовало из надписи над дверью, Адамом из Лисфорда, участвовавшим в первом крестовом походе. Олтер подумал о том, читают ли здесь молитвы. Граф Адам был кровожадным и злым человеком, и молитвы ему не помешают. Часовня была небольшой, с красивым входом и двумя окнами. Разноцветные стекла в церкви всегда навевали юноше странные ощущения. Ему казалось, что синий цвет окон напоминает о том, как бьется крылами ангел, летя по вечернему неспокойному небу. К Олтеру подошел мрачный мужчина в грязной куртке и сказал, отойди мы сейчас начнем. Олтер повиновался и отошел вправо, где едва была видна дверь, утопленная в камнях башни. Но оказалось, что он продолжал мешать мрачному человеку. Мужлан в свире поплюнул и оттолкнул его двумя руками, пробормотав: "Убирайся без толочь, иначе я тебе сейчас дам, как следует, не будь я Джек Далди". Олтро посмотрел на него с неприязнью и любопытством. Он знал, что Джек Далди был главным тюремщиком Лесфорда, и репутацию у него была страшная. Хотя при жизни графа ему не удалось продемонстрировать своё искусство владения орудиями пыток. Волтер постарался отодвинуться от него подальше, так что его почти скрывал угол стены башни. Но и отсюда пространство под эркером прекрасно просматривалось. Он видел, как старый синешаль переставлял наверху канделябры. После этого старик открыл Настиш окно эркера, низко поклонился и отошёл назад. Гости подходили к окну и пытались занять самое удобное место. Сначала эта суета не предвещала ничего особенного. Гости смотрели вниз, как зрители во время кукольного представления. Волтеру показалось, что скоро он станет свидетелем неприятного зрелища. Сейчас покажут ещё один пример нормандского правосудия, подумал Волтер. Нормандская женщина стояла у самого окна и внимательно смотрела вниз. На ней было чёрное платье с длинными рукавами и высоким меховым воротником, на фоне которого лицо казалось бледнее обычным. Джек Далди открыл дверь, ведущую в башню, и оттуда появились двое караульных. Они тащили за собой человека небольшого роста, с бледным как мел лицом под копной волос цвета пакли. Было видно, что он тряся от страха, и железный воротник у него на шее двигался при каждом его движеньи. Они дошли до середины двора, и караульные поставили человека на колени. "Брат Линкин Милледи", сказал Джек Далди, «Приступайте», — скомандовала вдова. Далди поднял дубину с железным наконечником над головой и с силой опустил ее на спину колено преклоненного человека. Уэлтор видел, как тот задрожал от боли, но не издал ни звука. Его били по шее, ребрам и даже по голове. Тело несчастного дергалось от боли, но он смог сдерживаться, пока ему не отвесили дюжину ударов. Потом он громко вскрикнул и упал на камни мостовой. Оказалось, что это обрушилось безвольное огородное пуголо. Далди взглянул на вдову. Продолжай, приказала норманская женщина.